«Что, если твой сон окажется реальностью?» Глава седьмая. Надежда. «Ты почему тут спишь?» Сквозь сон я услышала мамин голос. «Привет», — вяло отозвалась я. Голова трещала так сильно, что складывалось впечатление, что секунды она разлетится на тысячи осколков. Уснула перед телеком. «Вся в отца!» Мама ласково провела рукой по моим волосам. «Иди умывайся и приходи завтракать». Я зашла в ванную комнату и выкрутила холодную воду на полную. Набрав в ладони, охладило лицо. Это был кошмарный сон или настоящая реальность. Голос, произносящий мое имя, вцепился как пластырь, который сложно оторвать от раны на разбитом колене. Я продолжала его чувствовать. Чтобы отогнать все мысли, я встала под душ и опять включила холодную воду. А знопы, стучащие друг от друга зубы, помогли избавиться от навязчивых мыслей. Я замотала волосы в полотенце и спустилась на кухню. Пахнет свежим кофе, спокойствием и уютом. Мама с наслаждением пьет бодрящий напиток в прикуску с песочным печеньем и пармезаном. Для меня она приготовила овсяную кашу с клубникой, и стакан апельсинового сока. «А я спала как убитая», — радостно сообщила мама. «Убитая? Да это я чуть не умерла от страха». «Я тоже. Вполне удобный диван». «Чем займемся на выходные?» Мама явно в приподнятом настроении. «Неожиданный вопрос. А тебе не надо работать?» Если честно, сроки поджимают. Редактор уже пишет три раза в день. Очень ждет рукопись. Тогда работай. Я пожала плечами. А ты? А я встречусь с Габи. Покатаемся по округе. Мама задумалась, медленно жуя печенье. Что же она выберет? Выдуманный книжный мир или реальный с дочерью? Если ты не хочешь съездить в центр, то я поработаю. Но городок, кстати, очень милый. Так и знала. Работа важнее. Я постаралась оценить свои чувства. Что испытываю? Сожаление или облегчение? Немного покопавшись в себе, поняла, что облегчение. Пусть работает. Пока не время погружать маму в свои эмоциональные проблемы. Мам, а ты веришь в призраков? Вопрос вылетел из моего рта быстрее, чем я его произнесла мысленно. «Айрис!» — мама бросила печенье в блюдце. «Только не говори, что ты видела призрака!» Мама так искренне засмеялась, что отбила у меня желание ей что-либо рассказывать. «Если да, то мы собираем вещи и переезжаем. Я не хочу вести себя как глупая домохозяйка из фильмов ужасов». «Да брось!» Я изобразила улыбку. Просто перед сном смотрела дурацкое шоу. Мама внимательно на меня смотрела, пытаясь понять, вру я или нет. Когда-то она любила сериал, где какой-то психолог определял такое по мимике человека. И она поверила в свои способности. Но раскусить меня мог только папа, хотя я ему и не врала. «Ты точно ничего не хочешь рассказать?» «Мам», — я закатила глаза. «Ты же понимаешь, что можешь доверить мне что угодно?» «Ага, так все родители говорят, а потом используют правду против тебя. Спасибо, я об этом наслышана». «Понимаю», — кивнула я. «Мне просто нужно меньше смотреть телек». Мама осталась довольна этим ответом. «Тогда я пойду созвонюсь с редактором. Нам нужно обсудить обложку». «Хотят заранее запустить рекламу», — сказала она, погружаясь в свои мысли. «Буду у себя. Люблю». Я поймала мамин воздушный поцелуй и прижала его к сердцу. Жест, который я использовала только с папой. Пап, я помню. Пока мама что-то активно обсуждала по телефону, я накинула куртку и вышла на террасу. Осень незаметно забирала у лета права, а оно и не сопротивлялось. Всё больше деревьев меняло цвет. К моему дню рождения весь этот лес, кроме сосен, станет медным и уютным, как вязаный шерстяной шарф. Повертев телефон в руках, я так и не придумала, какой запрос сделать в поисковике, чтобы найти ответ на свой единственный вопрос. Признаки сумасшествия или голос из зеркала. В этом нет смысла, что не спроси, напишет, что у тебя смертельная болезнь. Даже если тебе больно от оторванного заусенца. В игре с интернетом я заранее проиграла. Надо встретиться с Габби. Какая-нибудь ее забавная история точно поможет переключиться. А может... может ей все рассказать? Я ничем не рискую, даже если она откажется со мной общаться. Айрис. Не хочешь встретиться? Габи. Я думала, что ты решила провести всю жизнь в одиночестве, так и не выбравшись из дома. Айрис. Я бы с радостью, но мне хочется поговорить. Габи. Иди на свет. Смайлик. Не самая удачная шутка для моего состояния. Айрис. Ха-ха. Где встретимся? Габи. А давай у меня? айрис давай габи дом с красной крышей недалеко от супермаркета зачем она это напомнила я не стала уточнять ведь она прожужжала мне все уши рассказами о своем доме я зашла в дом и подошла к маме которая все еще разговаривала со своим редактором играть в шарады мне не очень хорошо удается поэтому мама не поняла что я пыталась ей жестами объяснить выход нашелся быстро я разблокировала телефон и написала в заметках «Еду гулять с Габи. Скоро вернусь». Мама одобрительно кивнула. И чтобы не дать ей времени передумать, я сразу вышла из дома и села на велосипед. Кажется, он не ожидал от меня такой прыткости. Неодобрительный скрип раздавался на всю округу. Но меня подгонял страх. Страх, что я оставила маму одну дома. Может, стоит развернуться? В супермаркете я задумчиво бродила вдоль полок. Что принято приносить в гости? С бывшими подругами такой проблемы не было. Мы общались с самого детства. А что купить сейчас? Фрукты? Сладости? Я остановилась напротив стеллажа с кексами. Лучший вариант. «Как вам?» Ко мне обратилась пожилая женщина, которая с трудом остановила переполненную тележку выглядят аппетитно растерянно ответила я берите эти самые вкусные она указала на кексы с розовой шапочкой клубничные но вообще я про наш фогиэйк спрашиваю «А, а протянула я нравится вас редко видно в городе «Мама работает из дома, а я пока не привыкла выбираться в центр одна». «Вам тут понравится». И после паузы. «Надеюсь. Передавайте привет дому». И на удивление, легко развернув тележку, покатила ее к полкам с консервами. «Передавайте привет дому». Эхом звучало у меня в голове. «Неужели она там была?» «Вполне возможно». Прошлые жильцы были стариками, она точно их знала. Что-то в этой женщине было не то, во взгляде. В нем был страх и беспокойство. Может, это не я схожу с ума, а весь этот городок свихнулся. От тумана, от темноты леса, от отсутствия скорости жизни. Дом с красной крышей я нашла быстро. Приметила его еще в прошлый раз, когда мама забрала меня из школы, и мы ездили за продуктами. Поднявшись по трём ступенькам, я постучала в дверь, но никто не открыл. Я приложила голову к двери. Какие-то крики. Наверное, пришла не вовремя. Надо валить. Не думаю, что Габи хотела бы, чтобы ее новая подруга стала свидетелем семейного скандала. «Привет!» Дверь неожиданно открылась, и я чуть не уронила коробку с кексами. На пороге стояла улыбающаяся Габи. «Заходи!» «Я не вовремя?» — шепотом спросила я, глазами показывая в сторону криков. А?», а? <с Universal> Габи рассмеялась. «Это наше нормальное общение!» «Мам! Ко мне подруга пришла!» «Да заходи ты!» Габи втянула меня в дом в тот момент, когда из кухни вышла красивая молодая женщина. Длинные черные волосы, футболка, джинсы, выгодно подчеркивающие фигуру, и массивные украшения — серьги, браслеты, колье. Похоже на киноактрису. «Привет, дорогуша!» Она протянула руку, бринча браслетами. «Габриэль многое тебе рассказывала. Просто без остановки. Аристо, то, арис это, айрис такая». «Очень рада тебя видеть. Ты правда красивая». Миссис Ривьера говорила с такой скоростью, будто стреляла из автомата, и умудрялась при этом улыбаться. «Дорогой, тут подруга Габи пришла. О, мой бог, с кексами! Сейчас будем пить чай!» «Мам, дай нам поговорить!» Габи попыталась остановить маму, но это было невозможно. «Тише!» Миссис Ривьера показала дочери указательный палец. «Дорогой, может, ты уже обратишь внимание на свою жену, дочь и ее подругу?» Ее голос за секунду заполнял весь дом. «Да иду я. Или ты хочешь, чтобы подруга нашей дочери видела меня в халате? Тебя видели все соседи и без него». Она не осталась в долгу и добавила мне. «Прошлым летом он решил, что можно загорать на заднем дворе без всего. арис это нормально?» «Твои родители так делают?» «Мам!» — Габи дернула ее за руку краснея от стыда. «Прости, дорогая, я просто слишком эмоциональна». «Добрый день». Наконец-то появился мистер Ривьера. Высокий, красивый мужчина с проседью в темных волосах. Интересно, он выходит когда-нибудь из спортзала? Теперь понятно, почему же напротив, чтобы он загорал на заднем дворе». Уверена, что все возрастные соседки строят ему глазки. «Добрый день». Я набрала воздух в легкий и крикнула. «Очень рада с вами познакомиться». «Идём, мы собираемся перекусить». Мистер Ривьера взял коробку, которую я по-прежнему держала в вытянутой руке. Несмотря на огромное количество еды на столе, кухня сверкала от чистоты. Даже у нас не так чисто а мы живем вдвоем угощайся миссис ривьера поставила передо мной тарелку и красивую фарфоровую чашку для чая, хотя у всех остальных были просто кружки с дурацкими надписями лучшая дочь босс семьи и классическая мама с частицей не перед словом классическая, которая была написана как будто красным лаком для ногтей. И начался шумный обед. Родители Габи говорили, смеялись, спрашивали нас ни о чем-то, не давали ответить, ругались, мирились, подкладывали все больше вкусностей, подливали чай. И вот, когда я уже не могла двигаться от количества съеденного, нас отпустили в комнату Габи. Ее комната была похожа на домик Барби, будто в ней разорвало розового единорога. Не обращай внимания! Подруга махнула рукой. Раньше любила все девчачье. Раньше, я хихикнула, блестки говорят об обратном. Еще одно слово, и я оставлю тебя на ужин. Для усиления эффекта Габи запустила в меня одного из плюшевых медведей, которые сидели на ее кровати. Я с ловкостью ганбалиста поймала игрушку и прижала к себе. Выкладывай! Габи села к зеркалу, чтобы поправить макияж. «Что?» — не поняла я. «Не верю, что ты просто так решила встретиться. Выползти из своей безопасной норки. Хочешь?» Она протянула мне тени. «Давай». Я села напротив подруги и закрыла глаза. «Можешь рисовать мне новое лицо, но только выслушай и не смейся». Габи начала колдовать с кремами и кисточками. А я без лишних вступлений задала главный вопрос. «Ты веришь в призраков?» «Ай, я латиноамериканка. Конечно, верю. Мама каждый ужин готовит вместе с духом бабушки. Точнее, говорит, что ее любимая бабуля помогает готовить. А бабуля уже лет двадцать как отправилась навещать своих предков. Кажется, в моем доме призрак. И я описала ей события той ночи. Габи ни разу меня не перебила, сосредоточенно нанося макияж и изредка с опаской поглядывая на меня. «Не хотела тебя пугать, но про ваш дом раньше ходили странные слухи. Готово!» Габи с удовлетворением посмотрела на меня и повернула к зеркалу. «Неудивительно, что там появился призрак!» «Давно я себя не видела такой яркой, блестящей и красивой. А именно, когда мы с подругами сбежали на вечеринку к парню из нашей школы. Ужасная была тусовка. Виви, которая перебрала пиво, испортила не один куст с розами и свое шифоновое платье. Знатно ей тогда досталось от родителей. А что за слухи? В который раз по мне пробежали мурашки. Этот город все больше меня пугает. Ничего суперинтересного. Просто говорят, что он несчастливый. Я особо и не вдавалась в подробности. Поговорю с мамой». «Может, не надо с мамой?» Робко спросила я. «Ты что? Если идти за сплетнями, то только к ней и ее подружкам. Они для этого дела даже собрали свой книжный клуб. Не уверена, что там хоть что-то читают. Их набор «Маргарита» и «Сплетни». Но если что-то слышали о призраке, то она точно расскажет». Я сегодня еще встретила странную женщину. Она передала привет дому. А знаешь, Фуги Лейк старый городок, и тут много людей с причудами. Может, эта женщина дружила с прошлыми владельцами? Ладно, что-нибудь придумаем. Что? Есть у меня одна идейка? Я сегодня ночу у тебя. Хорошо. Я с облегчением выдохнула. Мне очень этого хотелось, но я стеснялась предложить. Мне надо обсудить это с мамой. Отлично. Я тогда обсужу это со своими, а ты со своей, окей? Согласна. Габи проводила меня на улицу и подошла к моему велосипеду. Я была уверена, что его обязательно украдут, потому что бросила его на лужайке перед домом. В Нью-Йорке он точно не пролежал бы в одиночестве больше двадцати минут. Все будет хорошо!» Габи неожиданно меня обняла. «И помни, ты красотка!» В носу защипала. Только этого мне сейчас не хватало. Расплакаться от комплимента. И чтобы Габи не увидела моих красных глаз, я молча села на велосипед и поехала к дому. Смерть, переезд, призрак дома. Не слишком ли много для одной пятнадцатилетней девушки?